Глава 21. Лужа. Квазар. Я позвал нашего сопровождающего. Что, что ты обо, обо мне думаешь? Красавчик. Тот моментально среагировал, врываясь в мои мысли, будто только и ждал этого вопроса, и я поспешил отстать от него на лишние пару шагов, показывая, что разговор окончен. Определённо к моей внешности стали относиться по-другому. Значит, всё-таки это результат модификации генома. В принципе, должны же к императору его подданные испытывать особые чувства. Так что такая привязанность для правителя была бы довольно полезна. Жаль только, что я не могу считать изменение статусом. Остаётся только надеяться, что второй этап из 7 немного раскроет карты. По идее, если до завершения первого этапа прошло не больше пары часов с момента обморока на болотах и до завершения переговоров, то и дальше всё должно идти так же. В любом случае мне ничего больше и не остаётся, кроме как ждать. Хасси, мне очень приятно, что ты считаешь меня красивым. Я мягко отстранил девушку, которая снова начала ко мне льнуть. Но давай вспомним наш уговор. Чтобы установить между нами контакт, не обязательно делать мне комплименты и постоянно обниматься. Беседа была столь странной, что я готов был под землю провалиться. А тут ещё шедший впереди нас медведь неожиданно хрюкнул и очень по-человечески закашлялся, будто сначала не сдержался и теперь старался исправить положение. Угу. как будто сам только что не называл меня красавчиком. Хорошо, мастер, как скажешь, ответил в это время Химера без тени обиды в голосе. В этот момент мы как раз закончили пробираться по хитро изгибающемуся узкому коридору и выбрались наружу, во влажные жаркие джунгли. Да уж, и угараздило Мишек закрепиться здесь, с такой-то густой шерстью, как у них. Здесь, наверняка, солнце пёк воспринимается адом на земле. Вернее, на накаташе. Я мельком взглянул на нашего молчаливого сопровождающего, но не увидел ни малейших признаков дискомфорта, связанного с температурой. Может, прежние хозяева, как их называет бадазар, добавили в геном мишек какой-нибудь внутренний регулятор температуры? Впрочем, чему я удивляюсь? Сам я уже на автомате воспользовался стандартной техникой, доведя свои ощущения до комфортного состояния. Так почему я отказываю в таком простейшем умении столь сильным психикам, как мои новые союзники? Готов к, к битве, Максим. Максим. Раздался в моей голове голос Бытазара, и я, обернувшись, увидел, как он бесшумно подходит к нам. А ещё я как-то упустил момент Когда укрытая густым травиным ковром площадка оказалась столь оживлённой, белые, серые и сине-чёрные, бурые и даже рыжие медведи, возникшие словно бы из ниоткуда, стояли безмолвными статуями и пристально смотрели на меня. Это мои лучшие воины. Бтазар вновь транслировал мысли речь в мою голову. одновременно сделав широкий жест лапой, стараясь охватить всех медведей. Их два десятка. Если ты действительно так силён, как показывал, то нам этого хватит. Я силён, среагировал Яна на выпад Бтазара. Но тем не менее, разбе перед боем ты не хочешь мне ничего вернуть. Я доказал серьёзность своих намерений. Теперь твоя очередь. Это же твоё? С этими словами будто ничего серьёзного и не случилось. Батозар перекинул мне мою перчатку пылающей длани. Повезло. Я-то всё это время старался о ней даже не думать, чтобы не показать свою заинтересованность в артефакте. И вот, похоже, это сработало. Медведь посчитал её просто частью доспеха и не увидел ничего странного в моей просьбе вернуть её перед боем. Так-то лучше, кивнул я. Как будем действовать, Бэтазар? Летим к ближайшей базе, о которой я говорил, и громим её с воздуха. Ответил Мишка. Наибольшую опасность будут представлять фанданы. Это единственные летающие машины на базе. От огня остальных мы оградимся щитами и уничтожим их с воздуха. Фонданы это те, что похожи на диски, уточнил я, давая Птозару описать мне всю ситуацию полностью. Но он не стал пользоваться этой возможностью и предпочёл лишь молча кивнуть. Что ж, тогда придётся спросить прямо. Птозар, где лужа? Я даже немного повысил голос, вернее, постарался это сделать мысленно, и вроде бы у меня даже получилось. Что? удивился медведь. У меня дома на родной планете есть кот, такое домашнее животное. Тут я невольно вспомнил китца, и на душе стало немного тяжелее. Так вот, у него, когда он напрудит где-нибудь в углу вместо своего лотка, всегда такая же физиономия. Ты хочешь сказать, что я похож на домашнего зверя? Птозар попробовал возмутиться. Я хочу сказать, что если бы со штурмом базы всё было так просто, вы бы не сидели тут в джунглях, отгородившись от всего остального мира, и давно бы попробовали расширить свои зоны контроля. Я ведь знаю, что хозяин дроидов появился совсем недавно, но и без него вы опасались раньше нападать на защитников планеты. Так что, где лужа, Птазар? А, ну и ладно. Медведь неожиданно миролюбиво махнул рукой. Всё дело в защитных куполах. На каждой базе стоит реактор, который запитывает системы защиты, а через щит концентрированной энергии девятого ранга нам не пробиться. Будь это живые существа, были бы варианты, но против дроидов наши главные способности просто не работают. Гэтозар тяжело вздохнул и посмотрел на меня. И когда ты собирался мне об этом рассказать, я тоже буравял его взглядом. На месте. Я решил, что раз ты сам предложил штурмовать базу дроидов, то знал, что нас ждёт. А мне мне не хотелось обсуждать наши мои неудачи. Вот так раз. А ведь мой собеседник, судя по его суровому лицу и опустившимся плечам, Уже когда-то пытался штурмовать базы на Каташа, потерпел неудачу и сейчас очень не хочет об этом вспоминать. Ладно, с этим разобрались. Я замёл тему, тем более что мы на самом деле всё обсудили. А как разбираться с защитным полем, я буду решать уже на месте. К тому же, есть у меня тут пара идей. Прежде чем мы будем выступать, я бы хотел ещё получить назад свой корабль. Я кивнул в сторону вершины скалы, где мы с Хаси оставили свой истребитель Маури перед боем. Стоп. И чего это медведь как будто смутился от моего вопроса?